Глава пятнадцатая. Паланес. Германия, Потсдам, Новый дворец. Несколькими днями ранее. То есть вы видели русского императора? — Не только видел, Ваше Величество, но имел с ним довольно продолжительную беседу. — И что же он желал передать мне? — Ничего, Ваше Величество. Единственное, что он сказал на этот счет, было. Если вам представится случай быть допущенным к моему царственному брату и кузену, передайте ему все, что вам пришлось пережить, все, что вы смогли понять, и все, чему свидетелем вы были. Кайзер нахмурился. — И что это значит? Адмирал Сушон, стоя на вытяжку, не счел для себя возможным допускать излишнюю вольность в своих словах и оценках. «Не могу знать, Ваше Величество». «Ну хорошо. И чему же свидетелем вы были?» Наступал весьма сложный момент, который был чреват весьма крупными проблемами. Но, с другой стороны, Сушон вообще не ожидал того, что его захочет видеть кайзер. Все ж таки плен есть плен. И пусть их встреча носит сугубо неофициальный характер, но все же сам факт такой встречи мог бросить тень на монарха. Я, Ваше Величество, был свидетелем падения Османской империи, видел то, как русские разгромили турок, но в то же самое время воздавали дань уважения германским морякам, которые погибли в сражении с российскими войсками в бухте Стенья, которую русские ныне именуют бухтой Баронессы де Боде. Я видел коронацию в Константинополе и видел, как площадь перед Софией Пала на колени, когда юная императрица пела гимн. «Я все это видел, Ваше Величество, видел своими собственными глазами. По итогам нашей встречи царь Михаил сказал мне, «Вы будете переданы Германии в Стокгольме в качестве жеста доброй воли. По пути в Швецию вы вольны посещать любые города в местности, за исключением прифронтовой полосы и военных объектов. Вы будете вольны самостоятельно выбирать маршруты и разговаривать с кем пожелаете». «Вас будет сопровождать лишь один человек, подполковник фон Мейндорф, но не как конвоир, а как лицо, которое будет следить за тем, чтобы вам не чинили никаких препятствий. Подполковник фон Мейндорф, немец?» «Да, Ваше Величество. Это очередное свидетельство ошибочности нашего предположения, что немцы на русской службе в случае войны предпочтут быть на нашей стороне». Это не так, и подполковник фон Мейндорф Иван Карлович тому ярчайший пример. Немцы в России более русские, чем сами русские. Для них София Августа Фредерика Ангаль-Цербская является символом того, как немцы должны служить величию России. Тысячи и тысячи генералов, адмиралов и офицеров служат в русской армии, будучи немцами по происхождению. В том же Моудзумском сражении их было предостаточно. Равно как не сбылись прогнозы относительно того, что русские изгонят немцев из армии, флота и государственного аппарата после всплеска неприятия всего германского в первые дни войны, включая переименование Санкт-Петербурга в Петроград. Вильгельм II прошелся по кабинету. «Кстати, о Моунзунде, вы военный моряк и адмирал. Ваше мнение о том, что произошло и что стало причиной этой катастрофы?» Сушон осторожно ответил. «Ваше Величество, мне трудно судить о том, чему свидетелем я не был, и тем более том, что произошло во время моего пленения. Могу рассказать лишь свои впечатления о том, как было воспринято известие об этой победе в России». «Любопытно, продолжайте». Адмирал склонил голову. «Мне, Ваше Величество, больше всего бросилась в глаза определенная обыденность этой победы. Словно и величайший триумф случился в русской военной истории». Да, позор Цусим и смыт, да, одержана блистательная победа, и русский флот утвердил свое главенство на Балтике. Но вместе с тем это не воспринималось как какое-то абсолютно невозможное чудо. Словно так и должно было случиться. Именно вот этот момент меня обеспокоил больше всего. В русском массовом сознании произошел некий сдвиг, и победа над германскими войсками стала вдруг восприниматься как нечто само собой разумеющееся. Словно и не могло быть иначе. Это очень тревожный знак, Ваше Величество. Я уже видел, к чему приводит такое восприятие противника русскими на примере осман. Русские абсолютно уверены в том, что турок они могут бить где угодно, когда угодно и в любом количестве, невзирая на соотношение сил, погоду и прочие факторы. И главное, и сами турки уверены в том, что русские их гарантированно побьют. Сравнительно доблестно сражаясь против британцев при Дарданеллах, османы были биты русскими на всех фронтах на протяжении всей этой войны. Вильгельм криво усмехнулся и заметил. К счастью, немцы не турки, и вряд ли в массе своей допускают мысль о том, что русская армия сильнее германской. Это действительно так, Ваше Величество. Но недооценивать русских я бы не стал. Россия весьма серьезно изменилась, мой государь. Особенно за этот год. Новый царь Михаил вдохнул в эту страну новую силу и новую энергию. Россия меняется прямо на глазах. Я был в Константинополе, Одессе, Киеве, Москве, Пскове, Риге и Санкт-Петербурге. Россия бурлит, но не стихии брожения, гниения и развала, а созидательной энергией движения вперед». Кайзер кивнул. «Продолжайте, адмирал. Я хочу услышать ваши впечатления». «Расскажите о своих наблюдениях, ведь вы проехали всю Россию с юга на север, не так ли?» Сушон склонил голову в утвердительном поклоне. «Это так, ваше величество. Маршрут действительно выбирал я сам, а потому могу ответственно заявить, что все, чему свидетелем я был, не было специально подстроено или организовано для того, чтобы вести меня в заблуждение». Разумеется, я не знаю русский язык и могу судить только на основании своих собственных наблюдений и ощущений, а также на общей атмосфере на улицах городов, в поездах, на вокзалах, на рынках, в ресторанах и прочих местах, где мне довелось побывать. Первое, что сразу бросается в глаза, чрезвычайная популярность русской императорской четы в народе, особенно в армии и на флоте. Их портреты повсюду, их буквально боготворят». Второе. Дух неизбежной победы витает в воздухе. Победы на фронтах вселили уверенность в русскую армию и народ. Третье. Практически полное отсутствие проблем с продовольствием, что особенно контрастирует с тем, что я вижу сейчас на улицах германских городов. Да, в русских городах немало нищих, а также тех, кто прибыл из деревни на заработки. Эти люди, на взгляд цивилизованного европейца, действительно выглядят дикими и грязными варварами. Но это связано с общей бедностью и отсталостью России и вряд ли является следствием тягот войны. В какой-нибудь Португалии крестьяне в массе своей выглядят немногим лучше. В целом же, повторюсь, в России все довольно благополучно с продовольствием. Четвертое. Реформа. Дух перемен витает в воздухе вместе с духом победы. Причем перемен к лучшему, а не тех грозных и страшных перемен, ветер которых витал в воздухе Константинополя после того, как стало известно о предательстве Болгарии. Кстати о Константинополе. Как ведут себя русские и как их воспринимают местные? Нет ли признаков недовольства победой России и созданием этой пресловутой Ромеи? Можно ли ожидать партизанской войны против русских? Трудно сказать, Ваше Величество. Разумеется, ситуация там непростая, и русским приходится там держать несколько общевойсковых армий для поддержания порядка, а также развертывать там новые казачьи области. Конечно, туркам новые порядки не по душе, но со свойственным многим из них фатализмом они уповают на волю Аллаха и особенно не рвутся воевать, тем более в местах, в которых русские разрешили им остаться на месте с возможностью через 10 лет стать подданными Ромеи. Перспектива карательных операций русских войск и изгнания в голодные остатки Османской империи вряд ли их прельщает. Что касается тех мест, откуда русские изгоняют осман, или мест вроде Константинополя, откуда турки бежали сами, то многие из них ныне обитают в лагерях беженцев, которые развернуло для них русское министерство спасения. Условия там сравнительно неплохие, хотя и не такие хорошие, как в лагерях для немцев. Но, как минимум, голода и антисанитарии там нет, и есть врачи. К тому же русское министерство служения постоянно вербует местных в разного рода строительные отряды и даже платит туркам сравнительно неплохие деньги по местным меркам. К тому же тех, кто хорошо проявит себя, обещают нанять на постоянные работы и разрешить остаться в Роме и с семьей. Многие записываются. Некоторые даже вербуются ехать в Россию на переселение. Из них тоже формируют строительные и прочие хозяйственные отряды и организованно отправляют. Что делают такие отряды? Буквально все, Ваше Величество. Строят дороги и дома. Роют канавы, восстанавливают разрушенное в ходе войны или пришедшее в упадок. Но вообще же, мой государь, чувствуется, что русские туда пришли надолго и всерьез, там обустраиваются. Нет ощущения временной оккупации, намерения вывести из завоеванных территорий все ценное. Наоборот, идет поток переселенцев из России, и поток этот растет с каждым днем. И российские торговые суда просто заполонили проливы, Торговый трафик вырос настолько, что судов явно не хватает, и русские не только задействуют все более-менее подходящие посудины, оставшиеся от осман, но и массово покупают или фрахтуют греческие, итальянские и французские транспорты. Насколько силен русский флот там? Как самостоятельная сила он вряд ли сможет тягаться с британским флотом, мой государь, даже объединившись с итальянским флотом. Тем более, что всем известны боевые качества итальянцев. Впрочем, это вопрос явно после военного мироустройства. Пока же после разгрома австро-венгерского флота на Адриатике и расстрела сплита, Антанта полностью контролирует Средиземное море, да так, что экипажам двух оставшихся там германских подводных лодок пришлось затопить свои корабли и сойти на берег, пока силы Антанты еще окончательно не отрезали Австро-Венгрию от побережья. Кайзер помолчал, обдумывая сказанное. Затем спросил. «Ваше личное впечатление. Насколько прочен русско-итальянский союз?» «Я военный моряк, а не дипломат, Ваше Величество. И тем не менее. Мне представляется этот союз весьма прочным и стратегическим. Они поддерживают друг друга во всем и плотно координируют свои действия новым пакт Романа, как они это называют». Причем союз этот выгоден и России, и самой Италии. К тому же, насколько я могу судить по прессе, бывшая принцесса Иоланда весьма популярна в Италии. Не меньше, чем она популярна в России. А там из нее сделали настоящий культ. Особенно тут постаралось русское министерство пропаганды, деятельность которого в целом весьма и весьма эффективна. Это нужно признать. Кстати, сопровождавший меня в поездке подполковник фон Мейндорф именно к этому министерству и относился, являясь офицером военно-пропагандистского управления. Вот как! Хм. А не было ли с его стороны попыток повлиять на объективность ваших наблюдений? Сушон был готов к подобному вопросу и имел достаточно безопасный ответ, который прикроет его при любом повороте событий. Трудно сказать, Ваше Величество. Прямо нет. Он много и охотно отвечал на мои вопросы, которые не касались военной или государственной тайны. Давал пояснения, переводил русскую прессу, которую я сам покупал на улицах городов. Насколько точно и полно переводил, этого я не знаю. Но часть из этих газет мне удалось привезти с собой, и можно будет сравнить. Кайзер прошелся по кабинету, что-то прикидывая в уме. — В лагерях для немцев действительно хорошие условия? Да, Ваше Величество, в полном соответствии с Гагской конвенцией. В том числе офицерам раз в неделю разрешается гулять вне пределов лагеря. Их отпускают в тикердак без охраны, под честное слово. В лагерях даже газета на немецком языке выходит. Причем к составлению статей допустили и находящихся в лагере немцев. Разумеется, русские следят за содержанием статей, но не считая военных и политических вопросов, «Никаких препятствий к содержанию не чинят. Цензуры никакой нет. Да и прессу из Европы в лагеря доставляют постоянно. В том числе газеты из Германии и Австро-Венгрии». Вильгельм II удивленно поднял бровь. «Вот как!» «Нет ли попыток идеологической обработки пленных? Не пытаются ли русские обратить немцев в это свое «освобождение»?» Прямо нет, мой государь, прямой агитации не ведется. Но материалы про освобождение и служение доступны в лагере каждому, а офицеры имеют возможность все видеть воочию во время своих прогулок в город. Естественно, то, чему свидетелями они стали в Тикердаге, они рассказывают остальным немцам. Новый проход по кабинету. Сушен лишь поворачивался в сторону вышагивающего кайзера. Тот явно серьезно размышлял над какой-то проблемой. И все же, адмирал, насколько в русской армии и российском обществе ощущается усталость от войны? Зимой и весной такие настроения были в России очень сильны, да так, что царю Михаилу пришлось объявлять эти свои сто дней для мира, которыми так бездарно не смогли воспользоваться Гинденбург с Людендорфом. Сушеный бровью не повел, хотя отметил для себя этот момент. Что-то в Берлине явно происходит, и Кайзер явно не случайно сейчас упомянул двух могущественных генералов. Монарх между тем ждал ответ, и адмиралу пришлось отложить свои размышления на потом. «Усталость есть, Ваше Величество, хотя и значительно меньше, чем была в начале этого года. Тут сыграли роли громкие победы и прекращение практики попыток прорвать фронт массами солдат, бросаемых на пулеметы. И личность нового царя, который сам, боевой генерал, и, как выяснилось, еще и довольно удачливый военачальник. Солдатам много обещано, особенно фронтовикам. Земельная реформа, опять же, чем дольше солдат в окопах, тем больше надел он якобы получит при разделе. Плюс учитываются награды и прочие поощрения. Дезертиров ловят и расстреливают, а их семьи выселяют в Сибирь. Так что особого количества дезертиров ожидать не приходится. Я было думал, что объявленная царем земельная реформа приведет к разброду в армии и к желанию немедленно отправиться делить землю, но этого не произошло. К тому же русские в армии активно отправляют солдат в отпуска, причем ветераны и герои войны отправляются в отпуск вне очереди. Да и фронтовое братство превратилось в весьма влиятельную силу на местах, где комитеты ветеранов следят за порядком и в вопросе раздела земли в деле государственной и общественной помощи инвалидам войны и занимаются устройством в мирной жизни вернувшихся с фронта. Все это активно освещается в армейской прессе, а у каждого русского полка есть своя собственная газета и заместитель командира полка по работе с личным составом. Кайзер слушал и мрачнел все больше. В принципе, многое, сказанного сегодня адмиралом Сушоном, Вильгельм II слышал и переданного русскими в качестве жеста доброй воли генерала фон Фалькенхайна, который с одним сопровождающим преодолел путь, схожий с адмиральским, только по другому маршруту, поездом из Иерусалима в Алеппо, оттуда дирижаблем в Эрзерум, Потом вновь поездом через Карс, Тифлис, Баку, Владикавказ, Новочеркасск, Воронеж в Москву. Оттуда в Петроград и в Стокгольм. И общие впечатления у фон Фалькенхайна во многом совпадали с адмиральскими. Вместо колосса на глиняных ногах на востоке рейха возник реальный русский медведь. Свирепый и безжалостный. Полный сил, хмуро и оценивающий, глядящий через линию фронта. Совершенно очевидно, что Россия становится сильнее с каждым днем, и опрокинуть ее в этом году точно не удастся. И пока нет никаких предпосылок к тому, что там случится какая-нибудь революция или дворцовый переворот. Нет, случится, конечно, может все, что угодно, но это пока из области фантазии и пустых надежд. Равно как пусты надежды тех же Гинденбурга и Людендорфа на то, что Британия и США вот-вот войдут в союз с Германией, против усиливающейся России. Ничего такого нет. Во всяком случае, пока то, что Россия становится серьезной проблемой не только для Германии, но и для других великих держав, совершенно очевидно. Но сложившаяся конфигурация союзов не позволяет объединить силы Запада против России и ее новым Пакс Романа. И решать эту проблему Германии и ее новым союзникам придется обязательно. Но потом... А пока нужна пауза, которая позволит восстановить силы и сформировать новые альянсы для похода на восток. Объединенные германо-англосаксонские силы опрокинут любую Россию с любыми ее сателлитами. Да, надо что-то решать. Положение критическое во всех смыслах. Продолжение войны обрекает рейх на военную и политическую катастрофу. Россия становится все сильнее, и в следующем году она будет значительно мощнее, чем сегодня. А на Западе, к 1918 году, в полный рост встанет американская армия. Да и британская и французская армии могут оправиться от потерь и потрясений этого года. И, судя по всему, надежда на то, что завоеванная Ромея станет пылать под ногами и начнет оттягивать на себя все больше русских войск, не оправдаются. Да, несколько русских армий царь вынужден там держать, но все равно это не слишком ослабило российскую армию на Восточном театре. Линия фронта для русских не слишком растянулась, да и итальянско-балканскую свору не стоит сбрасывать со счетов. Те же болгары воюют весьма достойно. И проклятому Михаилу как-то удается удерживать всю эту бешеную свору от желания вцепиться в горло соседу, на что так уповали в Берлине. Не случилось. Опять не случилось. А положение рейха становится все более отчаянным. После Маунзунда русский флот хозяйничает на Балтике и полностью блокировал поставки руды и леса из Швеции, как, и, впрочем, и любое германское судоходство в Балтийском море. И ничего этому противопоставить сейчас нельзя. Что ж, дисциплинированные немцы пока держатся, но настроения на фронтах весьма неважные, а на флоте просто катастрофические. Причем моряки в массе своей во всем винят сухопутных генералов, среди которых якобы множество предателей, мечтающих погубить Кайзерлих Марины. Очень популярна версия о том, что катастрофа Моунзунда стала следствием передачи русским всего плана операций командованием восьмой Сухопутной армии и лично генералом фон Гутьером, который всей операцией командовал. Брожения усиливаются, и адмиралы докладывают, что попытка вывести флот в море может стать толчком к неповиновению, а может и к открытому мятежу на базах флота. Во всяком случае, дня не проходит без стычек в портовых городах между моряками и сухопутчиками. Да и в тылу дела плохи. Голод этой зимой будет практически неизбежно. Не урожай картофеля подорвал и так бедственное положение с продовольствием, И никакое окно в портах Голландии и Дании не может компенсировать потери урожая, как и потерю поставок продуктов из Болгарии и Османской империи. Еще и в Австро-Венгрии весьма неспокойно, а славяне ненадежны. Чешские и словацкие отряды, перешедшие линию фронта из России, активно партизанят в тылу, опираясь на поддержку местного населения. А австро-венгерская армия не может восстановить элементарный порядок. Все это отвлекает огромное количество германских войск, которых так остро не хватает на фронтах. Пришлось даже согласиться с решением Гинденбурга начать отвод армии из России. А решение это, как знал Вильгельм, вызвало недовольство уже в армии. Весьма опасное недовольство. Чреватое недовольство. ищущее козла отпущения. И всем адекватным людям уже совершенно понятно, что либо Германии нужно выигрывать войну в этом году, либо срочно заключать мир на любых приемлемых условиях, либо готовиться к капитуляции и поражению в 1918 году. Это понятно многим в армии и на флоте. Это понятно немецкой аристократии. Это же понятно и германским промышленникам. Настолько понятно, что до Кайзера дошли сведения о том, что у многих идея сменить Вильгельма II на Вильгельма III стала вызывать повышенный интерес – в том числе в контексте заключения приемлемого для Германии мира через устранение одиозного кайзера. С другой стороны, как показывают доклады, Гинденбург и Людендорф крайне недовольны возвращением кайзера в Берлин и тем, что он снова начал вмешиваться в государственные дела. Да так они недовольны, что якобы уже имеется план фактического домашнего ареста монарха в одном из дворцов подальше от столицы, Уже безо всяких экивоков на верховное главнокомандование. Фактически военный переворот. И план этот назначен к исполнению сразу после блистательной победы на фронте, когда авторитет Гинденбурга станет непререкаемым. загадкой для Вильгельма II было лишь то, зачем Гинденбург и Людендорф вновь решили ударить в двух местах одновременно. Впрочем, были выводы аналитиков о том, что прорыв во Франции – не приведет к выходу этой державы из войны, что обрушение Западного фронта без катастрофы в Италии не произойдет, а сдвиг сроков наступления может привести к тому, что снег помешает осуществить удар в этом году. Может и так. Какова будет реакция царя Михаила, если фронт в Италии будет прорван, а она сама окажется на краю военной катастрофы? Адмирал Сушон запнулся, помолчав несколько мгновений, он ответил твердо. «Сугубо мое мнение, государь. Мне кажется, что русский Михаил имеет на союз с Италией весьма далеко идущие планы, и наступление против Италии ему крайне не понравится. Во всяком случае, о любых компромиссах можно будет сразу забыть. Упрямство — фамильная черта Романовых, а готовность идти до конца — национальная черта русских. А Михаил Романов — истинно русский, хоть он и немец по крови». Кайзер кивнул — кивнул то ли адмиралу Сушону, то ли своим мыслям. Да, по какой-то причине царь Михаил не хочет добивать Германию. О причинах этого можно только гадать, но экскурсии Сушона и фон Фалькенхайна не могут быть случайностью, а являются частью какой-то большой игры, которую ведет русский император. И пусть он не передавал никаких прямых посланий, но общий посыл ясен. «Не вынуждайте меня браться за Германию всерьез». Что ж, этой игре можно и подыграть. Посмотрим, кто в итоге окажется в дураках. Римская империя. Рим. Кверинальский дворец. 25 сентября 1917 года. 8 октября по новому стилю. «Сведения из Германии пока противоречивы и крайне скупы, Ваше императорское величество». Маркиз де ла Торетто докладывал императору Виктору четко, не растекаясь и не размениваясь на мелочи. Сообщается, что раскрыт заговор против Кайзера и Рейха, что продажные изменники ставили перед собой цель уничтожить Рейхсхейер и Кайзерлихмарины. Главными изменниками и заговорщиками названы генералы Гинденбург и Людендорф. Им в вину ставятся намеренные действия, которые повлекли системные поражения на сухопутных фронтах, а также содействие поражению на море сил германского флота. Приказ об отводе войск из Курляндии назван преступным и таким, что поставил под угрозу окружение три германские армии, зажатые между Прибалтикой и русской группировкой в районе Ивангорода и Брест-Литовска. Но главным преступлением названа попытка обречь на гибель две германские и одну австро-венгерскую армию которую те якобы собирались отправить погибать в горах, бросив в подготовленную антантой ловушку. Я хмыкнул. «Все ж таки три армии, а не две. Совсем были бы плохи наши дела». Тесть кивнул и лишь выдал. "Чудные дела твои, господи!» «И не говори. Продолжайте, маркиз». Министр иностранных дел Римской империи склонил голову. «Благодарю вас, ваше императорское величество». Сообщается, что генерал Гинденбург арестован верными трону офицерами Рейсхейера и Кайзерлихмарине. Говорят, что Людендорф поначалу собирался оказать сопротивление, но затем отказался от этого намерения, не желая устраивать гражданскую войну в разгар Великой войны. В настоящее время его место пребывания неизвестно. В Германии идут аресты и массовые отставки. Отправлен в отставку рейхсканцлер фон бетман На его место назначен принц Максимилиан Баденский. Новым военным министром стал генерал Эрих фон Фалькенхайн. Начальником генерального штаба назначен начальник генерального штаба сухопутных сил Рейс Хейер генерал Герман фон Штейн. А новым командующим Балтийским флотом стал адмирал Вильгельм Сушон. Тесть усмехнулся. «М -м, «Весьма интересно. Уточняю со своей стороны. А что в Австро-Венгрии?» Маркиз де ла Торета покачал головой. «Прошу простить, Ваше Императорское Величество, но сведений из Австро-Венгрии пока не поступало». Киваю. «Что ж, думаю, стоит ускорить мыслительные процессы в некоторых головах». Приказ по морскому ведомству. От 25 сентября 1917 года. 8 октября по новому стилю. На днях наша флотилия Северного Ледовитого океана увеличилась еще одной боевой единицей подводной лодкой «Святой Георгий», самостоятельно прибывшей в Архангельск из Италии. Этот блестящий, исключительный по условиям плавания переход лодки малого водоизмещения в осеннее время свыше 5000 миль через целый ряд зон расположения германских подводных лодок минных заграждений и тому подобное, наглядно доказывает, что офицерам и матросам, сплоченным взаимным уважением и преданным своему делу, не страшны не только поставленные врагами всевозможные преграждения, но и самая стихия. От души поздравляю весь личный состав лодки с ее командиром, лейтенантом Резничим во главе, с благополучным приходом в Россию И выражаю свою искреннюю уверенность в том, что и в дальнейшей боевой службе сильный духом и тесно спаянный он еще раз окажет родине ценные услуги, которыми будет вправе также гордиться, как и настоящим, беспримерным в истории подводного плавания переходом лодки малого водоизмещения из Италии в Архангельск. Морской министр, адмирал Русин. Оригинал статьи «Лодка Святой Георгий» из газеты «Русское слово» от 24 сентября 1917 года, 7 октября по новому стилю. Австро-Венгрия, Вена, 25 сентября 1917 года, 8 октября по новому стилю. Вновь небо, вновь строй муромцев, для нее вновь, а для многих из ее полка сегодня боевое крещение. Первый вылет. Первый вылет на боевое задание пятого женского императрицы Марии дальнебомбардировочного полка «Ангелы Богородицы» в составе второй ее императорского величества Марии Викторовны дальнебомбардировочной дивизии. Подполковник баронесса Любовь Голанчикова приметила ориентиры и сравнила их с фотографиями столицы Австро-Венгрии. Что ж, похоже, авиаразведка не зря ела свой хлеб, «Заходим на цель!» Сегодня сильный ветер, очень сильный и порывистый. Строй держать трудно и приходится увеличивать дистанцию между машинами, но риск столкновений все равно очень высок. Особенно с учетом того, что за штурвалами половины их самолетов — летчицы, которые вообще не имели боевого опыта. А многому ли научишься за два месяца интенсивной подготовки, особенно если так много иностранок в полку? Штурман развесел стротим. подпоручик «Разина Феррарио» сделала знак, что готова к сбросу. «Истребители!» Не дожидаясь команды, загрохотали пулеметы Бесси Колман и Ольги Мостовской, отбивая атаки со стороны своих полусфер. Нет, сбить «Муромец» задачка еще та, а уж строй из двух дюжин бомбардировщиков вообще очень опасная цель. Тут уж трудно сказать, кто для кого цель более легкая. А вот и кварталы центра города, старые здания. Если они правильно угадали с ветром, то императорскую резиденцию зацепить не должно. Сброс! Феррарио дернул рычаг, и куча зажигалок посыпались на город. Сегодня у них только зажигательные бомбы. Впрочем, с учетом ветра еще неизвестно, что хуже для тех, на чьи головы они посыпались. А вот и первый сбитый истребитель — Правда, не их экипаж отличился, но городу, на который упал пылающий аэроплан, от этого не легче. Да, сегодня в Вене определенно выдался горячий денек, и, судя по чистому небу, дождь им сегодня вряд ли поможет. Проследив, что все отбомбились, баронесса Голанчикова покачала крыльями, давая команду восстановить строй. Слава богу, потерь у них сегодня нет. Развеселую стротим тряхнуло, и она задрожала от попаданий. Пулеметная очередь противника прошила машину, пройдя как раз между чернокожей американкой и русской баронессой. «Черт!» Мостовская завертела головой, высматривая истребитель. Но первой его увидела Бэйси колмон и, ругнувшись по-английски, открыла огонь, пытаясь поймать противника. Однако тот умело уходил от роя пуль, маневрируя между своими юркими собратьями и огромными тушами бомбардировщиков. Вот он переместился в верхнюю полусферу, и за дело взялась Мостовская. Но несколько длинных очередей не дали эффекта. «Гад! Снова ушел! Бесси, он твой!» «Ес!» Противник меж тем сделал вираж и вновь атаковал. Впрочем, в этот раз пули прорезали воздух рядом с самолетом. Вновь оказавшись в верхней полусфере, аэроплан австрийцев или немцев, черт их разберет в этой кутерьме, Попал в зону огня баронессы, но пули никак не хотели ложиться в цель, то и дело норовя уйти в сторону. Бесси Колман меж тем скучала, ведя огонь по другому вражескому истребителю. Еще одна порция пуль и еще одна встряска развеселой тротим. Голландчикова сжала зубы, стараясь удержать машину в строю и на заданном курсе. «Ес!» yes! Счастливый вопль известил миру о первом в мире истребителе, который был сбит чернокожей американкой. «Да! Да!» Это уже Ольга Мостовская вопит от восторга. «Да! Боевое крещение, девочки! Да!» Римская империя. Рим. Кверинальский дворец. 25 сентября 1917 года. 8 октября по новому стилю. Ваше Величество, не соблаговолите ли вы назначить встречу вне стен этого дворца? Имею к вам конфиденциальный разговор. Что ж, мистер вице-президент, я приглашаю вас в Палацу Венеция, которое я тут купил по случаю. Наши службы протокола и канцелярии согласуют формат встречи и подготовят материалы. Боюсь, Ваше Величество, что вы не совсем верно истолковали мои слова. Я говорил о сугубо частной встрече без служб, протокола и прочей бюрократии. Тет-а-тет, -тет, как говорят наши французские союзники. С глазу на глаз. Понимаю. В любом случае место встречи остается неизменным. Палаццо Венеция. Жду вас к себе в гости, господин вице-президент. Какую марку Бурбона предпочитаете? Австро-Венгрия. Будапешт. 25 сентября 1917 года. 8 октября по новому стилю. Марсель Плеа радовался, как ребенок. Голубое небо, яркое солнце, свежий ветер, вражеская столица под ногами. Что еще нужно для счастья веселому полинезийцу? Эх, остров-остров, он и забыл уже, как тот выглядит. Сначала вместе с матерью-служанкой в Париж, потом в Россию, в Петроград. Завод, потом вольно определяющимся в армию, где пригодился его опыт механика, потом приметили его для авиации, а там уж и сам Игорь Сикорский взял в свою группу. Насилу отпросился на фронт, война-то заканчивается. Марсель усмехнулся белозубой улыбкой, вспоминая барышень из соседнего полка. Там были даже две француженки. Впрочем, себя-то зауряд прапорщик Плеа воспринимал уже практически русским. А вот они тут были точно как белые вороны, хотя он там видел и черную, американку. С другой стороны, в Россию сейчас потянулись не только француженки и американки, кого тут только нет сейчас в женском полку, и итальянки, и британки, есть даже гречанки и испанки. В общем, все, кто хотел летать и кому местные законы, не позволяли не то что в небо подняться, но даже на выборах проголосовать. Вот и едут активные и прогрессивные барышни в Россию. Но эти хотя бы мечтают о том, что, получив опыт и славу, они смогут вернуться в свои страны и займутся политикой или общественной деятельностью. Но ведь помимо буйных барышень в Россию, целым потоком едут из той же Франции специалисты в разных областях, мастера, техники, инженеры. Да и предприниматели немало что решили, прихватив с собой свои капиталы, начать новую жизнь в России или в Ромеи. Услышав команду сброс, Марсель встрепенулся и проводил взглядом тучу зажигательных бомб, которые посыпались из люков бомбардировщиков их дивизии на Будапешт. Что ж, сегодня в городе будет воистину жарко. Римская империя. Рим. Палаццо Венеция. Посольство Единства. 26 сентября 1917 года. 9 октября по новому стилю. Мы переехали из Кверинальского дворца в здание нашего нового посольства. В гостях, как говорится, хорошо, но сидеть в чужом дворце мне было категорически неудобно. Даже Маша, как мне показалось, с радостью выехала из родительского дворца, что уж говорить про меня и мою свиту. Формально это было новое здание нашего посольства. Фактически же это была моя личная резиденция в центре Рима. К тому же, пока наше посольство в Риме продолжало работать под новой вывеской консульства единства в старом здании посольства России, а здание палаццо Венеции было достаточно просторным для того, чтобы вся моя арава тут вольготно разместилась. К тому же, сие колоритное строение изначально было специализированным под всякого рода дипломатические задачи, ведь изначально это было здание посольства Венеции в Папской области, а позднее После объяснения Италии и ликвидации папской области здесь размещалось посольство Австро-Венгрии. А теперь, значит, размещаемся мы, то бишь, размещаюсь я. Впрочем, для нужд предстоящей дипломатической миссии было мало и нового дворца, и здания старого посольства России. Именно поэтому сегодня мы подписали бумаги о выделении на окраине Рима большого участка под настоящий квартал единства. Фактически небольшой город, в котором будет все от церкви до гостиницы, от аналитического центра и до зала приемов, от торгового представительства до зданий наших разведок. В общем, все им в одном месте, и не только в Риме. Хотя, понятное дело, никакой благотворительности тут нет. Римская империя получит тоже много всего: в Москве, в Питере, в Константинополе, Одессе, Новом Илионе, Александрете, Так что баш на баш выходит. Государь, к вам граф Свербеев. Проси. Полковник Абаканович склонил голову. Слушаюсь, государь. Вошел Свербеев. Приветствую вас, граф. Вы с новостями? Точно так, ваше императорское величество. Сообщение из Австро-Венгрии. Слушаю вас, Сергей Николаевич. Сообщается, что адмирал Хорти подал в отставку со всех постов И император Карл принял ее. Император отправил в отставку австрийское и венгерское правительство, назначив министром-президентом Цислей Тании барона Мака фон Гейнлейна. Кроме того, император Карл I, и он же Король Карл IV Венгерский, поручил графу Михаю Карои сформировать новое правительство Венгрии. Я прошелся по своему новому кабинету, который был не намного меньше футбольного поля. «А что там пожары, потушили уже?» Министр покачал головой. «Насколько можно судить, еще нет. Горит весьма серьезно, и ветер разносит пожар. В огне весь центр Вены и Будапешта. Значит, припекает. И весьма серьезно, государь. И каково ваше мнение насчет их назначений?» Свербеев сделал небольшую паузу, прикидывая свой ответ. Смею полагать, государь, что, судя по персоналиям, Австро-Венгрия ищет путь выхода из войны. Причем, судя по личности графа Коройи, император Карл готов к серьезным реформам административно-политического устройства двуединой монархии. Конечно, противники этого плана весьма сильны, но давление извне заставит их быть более сговорчивыми. Благо, что тот же Иштван Тиса благополучно коптит потолок в итальянском плену и не сможет мутить воду в Будапеште. Думаю, что все идет к некой широкой федерации с императором Карлом во главе. Если, разумеется, Австро-Венгрия вообще сохранится на карте Европы. Вновь появился адъютант. Прошу простить, государь, но прибыл вице-президент США Томас Маршалл. Хорошо, полковник, проводите его в синюю курительную. Абаканович склонил голову и вышел. «Что ж, Сергей Николаевич, я вас услышал. Следите за новостями и держите меня в курсе срочных. А я пойду уделю внимание нашему дорогому гостю. Будь он мне ладен». Римская империя. Рим. Палаццо Венеция. 26 сентября 1917 года. 9 октября по новому стилю. «Как вам дворец?» «Как по мне, излишне роскошен, но для приобретенной по случаю недвижимости вполне хорош. Может стать выгодной инвестицией, хотя для посольства, как мне представляется, слишком пафосен. Ну, это скорее не здание посольства, а моя личная резиденция в Риме. Во всяком случае, пока. Понимаю». Мы пригубили бурбоны, и я вопросительно посмотрел на гостя. «Итак...» «Ваше Величество, мы можем говорить без титулов и прочего, как два встретившихся по делу нью-йоркских бизнесмена. Я хотел бы обсудить дела, не тратя время на громкие и бессмысленные слова». «Слова эти отнюдь не бессмысленны, а мы не ковбой Среднего Запада, встретившиеся в каком-нибудь салуне. Однако о чем же вы хотели говорить?» «Видимо, мой ответ не очень устроил простого американского парня, поскольку тут явно поморщился, ничего перебьется». Имеют они привычку писать мемуары после отставки, а политики даже не торгаши, у политиков язык как помело. Я хотел поговорить о Польше. Поднимаю бровь. Любопытно. И что же вы хотите мне сказать на сей счет? Я хочу спросить. Какого черта вы требуете за Польшу столько денег? Ага, вот так неожиданность. Кто бы мог подумать? «О чем мы будем говорить? О Польше! О Польше! Черт бы ее побрал!» Все это так явственно читалось на лице вице-президента, что я едва сумел сохранить невозмутимую мину. «Мистер маршал, продайте мне свой лимузин за пару баксов». Тот опешил. «С чего бы это? Вот и я у вас спрашиваю, с чего бы это? С чего я должен продавать Польшу даром?» Маршал хмыкнул. «Ну, вы сравнили автомобили какая-то Польша». «А что вам, Польша, в чем тут интерес у вас лично?» Американец взорвался. «Да мне ваша Польша даром не нужна. Я до недавних пор даже не знал о ее существовании». «Тогда в чем ваш интерес?» Мистер Маршал снизил градус разговора и решил добавить градус себе внутрь, хлебнув бурбон. «Сделка есть сделка. Вы хотите получить деньги за свой товар, и это справедливо. Но, черт возьми, почему Америка должна платить за какую-то Польшу?» Это же не Аляска, в конце концов, и не Калифорния. Польша не войдет в состав США. К тому же Польша еще не ваша, ее контролируют немцы. Так за что же деньги? Ну, откровенно говоря, идея с независимостью Польши отнюдь не наша. И мы можем полякам независимость не давать. Это нужно вашей администрации. За это и деньги. Что касается того, что Польша пока под немцами, то у меня нет сомнений, что рано или поздно они оттуда уйдут. «Достаточно посмотреть на конфигурацию фронтов в том районе. Что касается суммы, то я хочу получить компенсацию за четверть промышленного потенциала моей армии, за все те заводы и фабрики, которые останутся в Польше в случае ее независимости. Но вы ведь много чего вывезли при отступлении». «И тем не менее, к тому же не так уж и много мы вывезли». «Но ведь немцы при отступлении в любом случае демонтируют все, что осталось. А вы получите пустую и разоренную территорию. Наши проблемы с немцами — это наши проблемы с немцами. Мы найдем, что с них взять». Маршал досадливо отпил виски и буркнул. «Идиотская ситуация. Мы обсуждаем сделку, которая не нужна ни вам, ни нам». Усмехаюсь. «От чего же? От того, что Польша Америке даром не нужна». Если бы не политические заявления и прочие предвыборные обещания президента Вильсона, мы бы вообще не обсуждали этот медвежий угол Европы. Деловые круги США с настороженностью следят за этим процессом, и пока выгода от этого предприятия выглядит весьма сомнительной. В свою очередь делаю небольшой глоток Бурбона. Даю возможность собеседнику несколько секунд досадливо бурчать, а затем уточняю. «То есть давать деньги России за Польшу вы не хотите?» Тот покачал головой. «А вы поймите, это абсолютно политически вредно. Если бы покупали у России, к примеру, Финляндию, и она вошла бы на правах отдельного штата в США, то избиратель бы это понял. Это происходило многократно, и все привыкли к такому. Но платить деньги России за независимость Польши? Да мы с треском проиграем любые выборы». «Нас не поймут в Конгрессе, нас не поймут избиратели, и, самое главное, нас не поймут на Уолл-стрит!» «А если бы деньги России за всю независимость дала бы сама Польша?» Маршал запнулся. «Это как? Откуда у Польши деньги?» Пожимаю плечами. «Ну, дайте им кредит на поддержку независимости и прочее развитие демократии. Все красиво» так сказать, во имя укрепления мира во всем мире и гарантии безопасности на европейском континенте. Поляки должны вам, поляки платят нам компенсацию за потерю имущества империи в царстве польском, а утраченные при отделении Польши заводы на эти деньги строят американские фирмы». Вице-президент подозрительно посмотрел на меня. «А вы точно не американец?» Это уже лирика пошла, так что скажете? «И сколько же вы хотите?» Вновь отпиваю виски. Промокнув салфеткой губы, отвечаю спокойно. Миллиард долларов, как я уже и говорил. Это несусветная сумма. Парирую. Не такая уж и большая. Всего лишь пятилетний бюджет Нью-Йорка. К тому же львиная доля этих денег вернется в США через строительство заводов в России американскими фирмами. А это, знаете ли, куш, который весьма понравится на Уолл-стрит. Да и избиратели ваши будут вполне счастливы, не так ли? К тому же это неблаготворительность. За каждый цент кредита Польша должна будет отработать. Маршал поморщился. Все равно это очень большая сумма. Не торгуйтесь, вы не на базаре. И тем не менее, выделение такого кредита Польши будет очень трудно провести. Все эти комитеты, комиссии, общественное мнение... Пожимаю плечами. Ну, есть вариант уменьшить сумму для США, правда, увеличив сумму для нас. А Это как? Польша получает независимость, став протекторатом России и Германии, под гарантией США. Все три державы выступят гарантами независимости и нейтрального статуса Польши. Также, в свою очередь, получит ограничения на 25 лет по количеству вооруженных сил и флота. Если, разумеется, у Польши будет выход к морю. Это обязательное требование. Тогда за это придется заплатить. Я думаю, по 750 миллионов долларов с Германией и США в пользу России будет справедливой суммой. Разумеется, это суммы, помимо действующих кредитов и прочего ленд -лиза. И помимо выплаты, в том числе и добровольных, в Международный банк восстановления и развития. Маршал усмехнулся. А Германия тоже даст кредит Польше? Ну, как вариант. Возместит, так сказать, ущерб, причиненный в ходе оккупации. То есть все дадут кредит Польше. Россия станет богаче на полтора миллиарда долларов, а Польша останется с голым задом и всем должна? Это бизнес. Тем более, что и Америка не в накладе. Верно? Французская империя. Шербу. 28 сентября 1917 года. 11 октября по новому стилю. Франция встретила Степана гомоном портового Шербура. Да, давно он здесь не был. Столько всего произошло, даже империю провозгласили. Мостовского только жалко. Хороший был человек Александр Петрович, царствие ему небесное. Урядный вздохнул и подозвал насильщика. «Не так много у него чемоданов, но образ блюсти надо». Кем он только ни был за эти месяцы, куда его только жизнь не заносила. Америка, Ирландия, вновь Америка, Лондон опять же. Везде поспей, за всем проследи, да так, чтобы за тобой самим не проследили. Пожалуй, сам государь-император не признал бы сейчас в степенном ухоженном буржуа того Степана Урядного, унтер-офицера, который испортил машину заговорщиков тогда в Могилеве, в далеком теперь феврале 1917 года. «Сообщение из Лондона! Новое правительство! Сообщение из Лондона! Король назначил нового премьера!» Кинув мальчишке монету, Степан принялся читать. Кивнув своим мыслям, он свернул газету и пробормотал. «Чемберлен, значит...»